Глава двадцать Флойд отбыл в Донтон, а я провела некоторое время с Беатрис и присоединилась к тетушкам, распевавшим чай в гостиной. «Да, мы забрали детей в свои дома», — удивилась Шерил, выслушав мою историю. «Это очень хороший поступок. Но когда об этом узнают остальные женщины Корндберри, разразится скандал». Потому что никто бы не додумался привести в свой дом гладранцев. Не называйте их так, возмущенно воскликнула я. Разве можно так говорить о детях? Шерил имела в виду, что так бы сказали такие, как миссис Эндрюс и миссис Бишеп. Заступилась за сестру присцила. У нас никогда не было манеры так выражаться. Да, Миранда, ты неправильно меня поняла. Шерил даже покраснела. Я ни в коем случае не против детей-бедняков и всегда готова помочь. «У вас появится такая возможность». Я задумчиво посмотрела на Кэнди, которая вышивала у огня при свете свечи. «Возможно, будет неплохо, если вы научите девочек из бедных семей вышивать. Я видела ваши работы, они чудесны. Это им пригодится в жизни». «Я? Учить девочек?» Шерил изумленно приподняла брови, а потом перевела взгляд на присциллу, словно ища поддержки. Ну, дорогая, а в этом что-то есть, неожиданно сказала Присцилла. Займешь себя чем-нибудь, чтобы не умирать со скуки. Ты ведь не так давно жаловалась мне, что когда начинается сезон дождей и туманов, на тебя нападают хандра и уныние. Я бы могла учить их азам домоводства, а к приготовлению пищи. В конце концов, с такими знаниями девочкам будет легче найти работу в хороших домах. «Вот и отлично. Я знала, что вы меня поймете. Мне казалось, что мои тетушки тоже становились немного мягче. Может, это я так действовала на них? Вы знаете нашего эсквайра? Мне хотелось хоть что-то узнать об этом человеке, прежде чем отправиться навстречу. А именно это я и собиралась сделать». «Карла Ардеми?» — уточнила Пресцилла. «А почему ты спрашиваешь?» «Он будет судить Пегги Будби. Мне хочется поговорить с ним, объяснить ситуацию», — ответила я, замечая, как хмурится тетушка. «Что-то не так?» «Поговорить с ним ты, конечно, можешь, но вряд ли он пойдет тебе навстречу. Карл Ардеми очень упрямый человек с принципами». Присцилла говорила это так, что мне даже показалось, будто она восхищается им. Он с ответственностью относится к миссии, возложенной на него благородным семейством Мэрифорд. «С некоторых пор я тоже отношусь к этому благородному семейству», недовольно произнесла я, предчувствуя еще одного упрямого мужика на своем пути. «Поэтому ему придется выслушать меня». Но ведь герцог пообещал поговорить с ним, почему бы тебе не подождать?» Герцог мог поставить свои условия, а не разводить бесполезные разговоры. «Упрямо сказала я, отставляя от себя чашку. А я не стану сидеть, сложа руки». «Господи, что в тебя вселилось, дорогая?» Кэнди оставила свою вышивку и уставилась на меня большими глазами. «Ты с каждым днем открываешься нам с новой стороны». Никогда не замечала в тебе такого активного противостояния всему на свете. Просто мне надоело молча наблюдать за несправедливостью. Я выпрямила спину и расправила плечи. Кто-то ведь должен протянуть руку помощи нуждающимся. «Смотри, чтобы тебе эту руку не отсекли», — вздохнула Присцилла. «У нас не любят, когда ставят под сомнение привычный уклад». Это я тоже уже успела заметить но и плыть по течению не собиралась. Пусть только попробуют встать на моем пути. Визит к эсквайру я откладывать не собиралась, и на следующий день, узнав адрес, отправилась к нему сразу после завтрака. Утреннюю прохладу не могло прогнать даже солнышко, ярко светившее с голубого неба. Она просачивалась в экипаж, пробиралась под подол платья, заставляя меня поджимать ноги. Что ж будет зимой? Я колею разъезжая в экипаже по своим делам. Но, вероятнее всего, кареты как-то обогревали, ведь преодолеть долгий путь в холодном экипаже — еще то испытание. Особняк Эсквайра находился в живописном месте неподалеку от города. Его окружали высокие липы, в которых прыгали рыжие белки, а между ними виднелось небольшое озеро с длиннокосыми ивами на берегу. Конюх остановил экипаж возле главного входа и помог мне выйти, подав согнутую в локти руку. Прикасаться к даме было строго запрещено. Я быстро поднялась по ступенькам, постучала в мощную, украшенную резьбой дверь, а после огляделась. Все вокруг просто сияло чистотой, было ухоженным и, я бы даже сказала, вылизанным. «Да, я слушаю тебя, красотка». У меня чуть сердце не выпрыгнуло, когда я услышала мужской голос. Это был Дворецкий. Бесшумно открыв дверь, он с интересом разглядывал меня, улыбаясь так, словно вот-вот начнет заигрывать. «Передайте своему хозяину, что его хочет видеть леди Миранда Мэрифорд», надменно произнесла я, опуская его на землю. «Сию минуту». Дворецкий испугался, но не растерялся. Видимо, о моей персоне уже все были наслышаны. «Прошу вас, проходите, леди. Я распоряжусь, чтобы подали чай». Он провел меня в гостиную и умчался, испытывая неловкость от своего неподобающего поведения. Но я не могла его винить, потому что решила не наряжаться и облачилась в обычное серое платье с кружевным воротничком. В нем я выглядела как гувернантка, а не как леди. Пока я разглядывала довольно уютную гостиную, подали чай, а через минуту в комнате появился сам Эсквайр. Это был высокий, породистый мужчина с легкой сединой на висках, несмотря на молодой возраст. На вид я бы дала ему не больше тридцати пяти. Умные, внимательные глаза, идеальный нос с едва заметной горбинкой, полные губы и, конечно же, подбородок с ямкой. Куда же без нее? «Добрый день, леди Мэрифорд». Его голос густой патыкой разлился по моим нервным окончаниям. Для меня честь принимать вас в своем доме. Благодарю вас, сэр Ардеми. Я протянула ему руку для поцелуя. Надеюсь, я не отвлекла вас от дел. О, нет, я собирался прогуляться по парку, но с радостью отложу это занятие ради разговора с вами. Он отодвинул кресло, предлагая мне присесть. Мне кажется, у вас есть ко мне какие-то важные вопросы. Вам не кажется. Я действительно хочу поговорить с вами о миссис Пегги Будби. Я сразу взяла быка за рога. Вы будете судить бедную женщину. А, это та дама, которая набрала долгов на пять геней? Проявил свою осведомленность сквайр. Да, но ее нужда вынудила влезть в долги. Я приготовилась к долгому спору. «Ей нечем было кормить детей!» «Не нервничайте, леди Миранда!» Карл внимательно наблюдал за мной, но мне было тяжело понять, о чем он думает. Его глаза не отражали ничего, кроме того, что он сам хотел показать. «Я не стану сажать бедную женщину в долговую яму!» «Правда?» Я не поверила своим ушам. Тетушки были о нем другого мнения — Но пока этот человек не производил впечатления зацикленного на правилах сноба. «Правда. Не могу отказать такой красивой леди», — мягко произнес он, улыбаясь одними краешками губ. «Но я не допущу, чтобы миссис Будби осталась безнаказанной. Законы для всех одинаковы». «С этим бы я поспорила», — тихо произнесла я, наслаждаясь каждым глотком вкусного терпкого чая. «Считаете, что богатые люди избегают сюда? И Сквайр приподнял бровь. «А разве нет?» Я тоже приподняла бровь, отчего на его лице появилась открытая улыбка. «Ну, оставим это на их совести и вернемся к Пегги». «Я еще не думал, какой вынесу приговор, но могу обещать вам, что он не будет слишком строгим». Карл не сводил с меня взгляда, И я начала подозревать, что он проявляет ко мне отнюдь не соседский интерес. «Прошу вас, отнеситесь к бедной женщине со снисходительностью. Я оплачу ее долг». Я чувствовала себя неловко под этим взглядом. «Вы же не хотите оставить детей на улице?» «Дорогой, у нас гости?» В гостиную вошла молодая женщина примерно моих лет в элегантном кружевном платье. Ее золотистые волосы были красиво завиты, уши украшали жемчужные серьги, а на шее тускло переливался жемчужный колор из трех нитей. Но мое внимание привлекли ее большие голубые глаза, наполненные какой-то скрытой болью. Леди Мэрифорд, это моя супруга, леди Диана, представил ее эсквайр, поднимаясь, чтобы усадить жену. Рада знакомству. Я не могла оторвать взгляда от ее лица с печальными чертами. Она напоминала мне девушку с портрета Яна Вермеера. Мне тоже очень приятно. Леди Диана пыталась выглядеть приветливой, но у нее это плохо получалось. Настроение Эсквайра из тоже изменилось. Его движения стали резкими, а выражение лица — отрешенным. «Что ж, мне пора». Я поднялась. Надеюсь, сэр, вы прислушаетесь к моей просьбе. До свидания, леди Диана. До свидания. Она слабо улыбнулась и отвернулась. По дороге домой я все время вспоминала ее лицо, чувствуя к ней некую жалость. Интересно, что происходит в семье Сквайра?